Глава 39. На взлётной площадке Башни Золотого Дракона собрались все желающие улететь, плюс два провожающих и лорд Кайдель, державший под усы грифона. Капитан выглядел так, будто у него отняли всё, а теперь вынуждают присутствовать на сожжении главной святыни рода. Зверь чувствовал траурное настроение хозяина, нервно переминался с лапы на лапу, дёргал хвостом, нежно тыкался клювом о плечо. Оставалось удивляться, как такой мощный костяной нарост, способный пробить голову быку с одного удара, может быть настолько осторожным, когда дело касается хозяина. Ну, или теперь уже бывшего хозяина. провожающие были представлены Еринелем и младшим принцем. Сереброволосы наблюдал за происходящими приготовлениями с суровым видом, как брат, у которого уводят единственную сестру в рабство, и он уже знает, как отомстит врагам за поруганную семейную честь. В руках Эльф держал мои мечи, которые брать с собой было как-то ни к чему. Принц надулся, как ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. Его не брали. Король сказал, что Дээлю это не надо и всё. Суровый у них правитель сказал, как отрезал. Его светозарность уже поменяла постась, и теперь с любопытством наблюдал за совместными попытками его магичества с принцем Гермалелем водрузить уже знакомое седло на спину дракона. Получалось плохо. Седло постоянно дёргали в разные стороны. То есть, дёргал его лорд Леэль, а принц просто держался за край, как утопающий за спасательный круг, и мотался то вперёд, то назад, в зависимости от того, куда маг толкнёт. Процесс затягивался, я мысленно злорадствовала. Как же меня его свитазёрность заставлял седлать его в одиночку, а тут сразу два эльфа не могут справиться. то, что вышу упомянутые эльфы скорее мешают друг другу, чем реально что-то делают, в моих глазах не имело ровным счётом никакого значения. Неизвестно, сколько ещё пары эльфов пыталась водрузить корняжное изделие на скептически настроенного дракона, только королю Арденэлю надоели долгие сборы. Он решительно прошествовал к магу с принцем, довольно грубо отобрал седло и швыркнул на спину дракона с таким энтузиазмом, будто всерьёз рассчитывал сломать рептилии позвоночник. Впрочем, его свидозарность и не думал обижаться. За него обиделся маг. Он смирил его величество таким красноречивым взглядом, словно всерьёз задумался о смене правящей династии. Золотой, как бы ни воззначая их, мыкнул, обдав его величества дымом из ноздрей. Затем злорадно наблюдал, как надсадно кашляет Эльф. В довершение всего, дракон не стал поджимать живот, когда на нём застёгивали подпруги, похоже, надеяться уронить его высокопоставленных седаков и потерять где-нибудь в горах. Мой собственный транспорт тоже вызывал сомнения. лететь предстояло вместе с его магичеством, а миниатюрная горифониха лично мне не внушала никакого доверия. Я честно пыталась откреститься от полёта. В ответ меня пристыдили, заявив, что лорд Лиэль не возражает, значит всё в порядке. Странный аргумент. Если кто-то плевать хотел на собственную безопасность, это вовсе не значит, что я так же глупа или бесстрашна. Ну и маг, явно разменял не одно столетие, а может и тысячелетие. Короче, он пожил, а я нет. Сделав вдох, я досчитала до 10, чтобы хоть как-то успокоиться и перестать бояться. Не помогло. Наверное, нужен был какой-то аутотренинг, но на него всё равно не было времени. Его магичество легко вспархнув в седло, заставив грифоньху присесть на задние лапы от неожиданности, Сердце забилось ещё тревожнее. Если зверюге тяжело уже на земле, то как она понесёт двойной груз в воздухе? Мак подал мне руку. Я неуверенно затапталась на месте, раздираемая противоречиями. По сути, лесть в седло надо, но очень не хочется. Сомнение разрешил принц Дель сильным толчком между лопаток. Я вскрикнула, пробежала несколько шагов вперёд, споткнулась, но к счастью не упала. Только разбить нос мне не хватало. Ещё раз ткнёте рукой в мою сестру? Ядкну вас этим, послышался напряжённый голос Еринеля. Я обернулась и увидела, чем именно он угрожал не наследному, но всё же принцу, мечом, причём моим. А ещё, говорят, это я плохо обращаюсь с венценосными особами. Вы угрожаете принцу, а злобился тот? Нет, невозмутимо покачал головой брат. Как можно? Я предупреждаю и только. Дэль впирил свой взгляд в Еринеля, но не приуспел. Невозмутимость сереброволосова сложно поколебать. Если уж он что-то решил, сделает всё равно. Он меня даже в бездне разыскал и вытащил оттуда, запугав гадского шамана троллей, который задумал нас принести в жертву всем составом. Его королевское величество никак не среагировало на угрозу младшему отпрыску. То ли понадеялся на благоразумие сына, то ли решил, что хорошая взбучка в воспитательных целях тому не повредит. Поди разбери эти хелфов. Лорд Лиэль всё ещё галантно предлагал руку. Взгляд у него при этом был такой, будто он готов ожидать решения леди Вечность. Но всё равно затягивать с посадкой в седло не следовало. Его величество уж точно не относился к числу особо терпеливых, и испытывать, как быстро он достигнет точки кипения, не стоило. Я шмыгнула носом и подала руку. Но раньше, чем моя трепещущая от неприятного предчувствия ладонь легла в руку мага, с неба упал знакомый грифон и угрожающе заклекотал на вожесе прижавшуюся к каменному покрытию грифониху. Бедолага заверещала от страха и попыталась спрыгнуть вниз, полностью игнорируя запутавшуюся рукой в поводьях лорода Кайдаля и мага в седле. Но капитан был не лыком шит. Видимо, всадниками на грифонах становились только эльфы с хорошей реакцией, с крепкими нервами, потому что вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения, лорд Кайдель даже не стал делать попытки высвободить запутавшуюся в кожаном ремне повода руку, а упёрся разом двумя ногами и стал тянуть на себя, не давая грифонице совершить головокружительный прыжок вниз. Как ни странно, ему это удалось. с трудом, но удалось таки. Грифоница передумала сбегать и улеглась на камень в залётнои полосы, мелко дрожа всем телом от ужаса. Однако сидящий в её седле маг совершенно не расслабился, скорее всего, ждал очередного подвоха со стороны агрессивно настроенного самца. Последний же только угрожающе колкотал в сторону самки, но дальше дело не шло. Может быть, успокойте своего грифона, рявкнул в мою сторону Мак, чьё самообладание, похоже, было не на таком высоком уровне, как у капитана. Впрочем, лорд Кайдэль молчал. Может быть, он тоже владел голосом хуже, чем собственным лицом. В любом случае, не люблю, когда на меня кричат, вне зависимости от того, заслуженный гнев или нет. Её бывший хозяин сам неплохо справляется. Недовольно пожала плечами я. Я имела в виду его. Не сбавляя тона, лорд Лиэль обвиняюще ткнул рукой в сторону прилетевшего зверя и тут же чуть не лишился пальцев. Похоже, грифон тоже не очень любил, когда на него кричат все, кому не лень. Он не мой, злорадно сообщила я. Он дикий и ревнивый. Неожиданно поддержал меня его светозарность, Похоже, наш приятель не желает уступать леди незнакомому зверю. Его трудно винить. Вклинился в разговор Еринель: "С учётом того, чем закончился ваш совместный полёт. Да, страху я натерпелась", прошептала себе под нос, но судя по тому, что его величество немного нервно покосился на дракона, король прекрасно расслышал. Надо же, какой прекрасный слух у эльфа. Или мне это показалось? Ревнивый или нет, а я не советую тебе садиться на него верхом. Авторитетный зрёк брат и даже сделал попытку оттащить меня подальше от грифона, но не преуспел. Зверь агрессивно распушил перья на шее, и его мощный клюв расёк воздух буквально в нескольких миллиметрах от совершенно во лица Геринеля, заставив последнего отшатнуться. Даже не думай, рассерженно зашипел сереброволосый. Не знаю, каким чудом тварь умудрилась долететь сюда, но вместе вы точно разобьётесь. У меня не 20 сестёр, чтобы так глупо ими разбрасываться. Я хотела было гордо сообщить, что самец гораздо больше самки, а на ней почему-то лететь можно даже вдвоём. Но осеклась, внезапно заметив то, что ускользало от внимания ранее. Грифон был ранен. Львиное тело пересекали глубокие царапины, оставленные когтями чёрного дракона, а в перьях красовались многочисленные проплешины. Мне стало стыдно. Зверь сильно помог нам с безумной затеей его светозарности, а я умудрилась забыть про его раны и даже какой-нибудь лечебной мазью не обзавелась. Я подошла к грифону и осторожно, стараясь не причинять боли, провела по перьям. Касалась только с виду неболезненных участков, но он всё равно вздрогнул. Уверен, что выдержишь полёт со мной на спине. Наверное, глупо задавать такие вопросы полульву полуорлу, но я просто должна была спросить, даже если внятного ответа не последует. И он ответил, подтолкнув меня клювом к своему боку, грифон даже лёг на камень посадочной площадки, чтобы удобнее было садиться. Лорд Лель, у вас случайно нет какой-нибудь лечебной мази для грифонов? Мака кинул меня таким взглядом, будто искренне сомневался в моей адекватности, но опостался об этом сообщить. Вдруг, покусаю. Вероника, вы не будете устраивать лазарет прямо здесь и сейчас? С нажимом сообщил его величество, который явно не намеревался ждать чудесного исцеления агрессивно настроенного грифона. Я тут же подбоченялась, готовясь отстаивать свою независимость. Мой грифон хочу лечу, хочу нет. Да нет у меня ни мази, ни зелий, ни притираний, грустно протянул Мак. Погибли вместе с башней. Я загрустила. Зверя лечить надо, а лечить нечем. Чёрт, как не кстати, лорд Лиэль лишился дома из-за посадки пьяного дракона. К слову его светозарность и трезвый садится очень экстремально, а пьяный разгулялся вовсю. Зато у меня есть весьма действенное средство для драконов. Думаю, вашему другу оно тоже подойдёт. Я скажу лорду Еринелю, где оно, и вы сможете воспользоваться им, когда мы вернёмся. Решил подсластить пилюлю его светозарность. Я хотела поинтересоваться, откуда вообще такие сроки? Но король Орденэль окинул меня таким красноречивым взглядом, что и без слов стало понятно: следующим моим собеседником станет палач. Он-то уж точно не только внимательно выслушает, но и тщательно запишет каждое слово, только вряд ли мне понравится наше общение. Пока я разрывалась между чувством противоречия и инстинктом самосохранения, лорд Кайдэль любезно предложил помочь оседлать грифона. Я отказалась. В седле, конечно, удобнее и спокойнее, но оно имеет гораздо большую площадь, чем мои ноги и сидалище, а значит, больше воздействия на раны. Взлететь первой почему-то доверили мне. Это странно. Я же сразу призналась, что дороги в темноте не запомнила, и вся надежда была на дракона, как на проводника. Возможно, народ просто заранее поделил богатство пещеры, которую даже не видел, и теперь в глубине души все дружно надеялись, что гордый грифон переоценил свои силы и сверзится с высоты площадки, как гордый сокол в песне о соколе Гоголя. Это а не зря у грифона Пустерианинова шансов взлететь однозначно больше, чем у его светозарности с двойным грузом на спине. Но артачица не стала, чем сильно удивила окружающих. Они тот же заподозрили подвох там, где его не было. Понятное дело, где это видно, чтобы я просто так на что-то соглашалась. Но поделать уже ничего не могли, так как предъявить мне по большому счёту было нечего, а догадки они вещь иллюзорная. Их сколько ни озвучивай, всё без толку. Я ласково погладила уцелевшие перья на шее издового зверя. Бить пятками по израненным бокам явно чересчур. Оставалось надеяться, что умный грифон понимает намёки. Он понял. распахнул орлиные крылья, заставив горифоницу сделать ещё одну испуганную попытку слегануть вниз. Невозмутимо постоял немного, определяя ветер, затем взбил воздух, сделал несколько мощных прыжков и оторвался от лыжника посадочной полосы, медленно, но верно набирая высоту. Я уже было испугалась, что такими темпами зверь утащит меня леший знает куда, и благополучно десантирует там, куда не доберётся ни одна поисковая экспедиция, если такую даже и надумают послать. Но боюсь, избавившись от моей оригинальной персоны, народ от радости запьёт и потратит на столь замечательное мероприятие все собранные на спасение деньги. Досадно, досадно. ни управлять крылатым транспортным средством, ни покинуть его я не могла. Первое из-за отсутствия узды. От седла отказалось, надо было хоть с бруей обзавестись, но, как говорится, хорошая мысля приходит опасля. Второе из-за отсутствия парашюта. Прыгать с высоты дворцовой башни да ещё на камне не просто плохая идея, а совершенно самоубийственная. Но принудительно эвакуировать мою скромную персону из города Грифон не планировал. Он сдал куда-то в бок, вероятно, для того, чтобы остальные участники прогулки не задели ненароком, развернулся и бесшумно завис, используя восходящие потоки от разогревающейся земли. Зверь лишь иногда слегка шевелил крыльями. Восхитительное должно бы зрелище, если смотреть на него с земли. Хотя и сверху посмотреть было на что. Внизу, не подавая виду, что куда-то спешат, то ли прогуливались, то ли шествовали куда-то высокомерные эльфы, с высоты казавшиеся не больше дворовых кошек. Следующий стартовую площадку с высоты, вызывающей во мне странную ассоциацию с длинным языком подиума, только чего-то дизайнерски болыжного покинула грифоняца. На самом деле, самочка вовсе не горела желанием куда-либо лететь в обществе с моим страшным зверем. Неудивительно. Грифон пугает её при каждой встрече. Она упиралась всеми четырьмя лапами и даже выпустила когти, но бывший хозяин неумолимо подтащил её к краю, несмотря на жалобные вопли, а вот скинуть не мог, как не старался. Как ни панукала упершаяся зверюгумак, как ни дёргал её лорд Кайдель, она упёрлась и всё, не сдвинуть ни назад, ни вперёд. Положение исправил его светозарность. Ему явно надоело наблюдать за тянувшимися издевательства над грифоницей. Мощным тычком могучей лапы дракон отправил бедолагу в полёт. но не учёл, что самка станет держаться когтями до конца, и в итоге вместо полёта по прямой с небольшим ускорением получилась серия невероятных кульбитов с тремя участниками. Почему с тремя? Лорд Кайдэл недлинно видно намотал поводье на руку и осознал это только тогда, когда потерял почву под ногами. Надо, дай, должен я капитану не растерял выдержки даже в полёте, не уронил честь военного ни кчёмными воплями и бестолковым вытараскиванием глаз. Летел молча, с достоинством, несмотря на то, что его нещадно мотало и крутило, как кошку, угодившую в стиральную машину. Только костяшки пальцев от перевинелов цепившихся в злополучный поворот побелели. Это было хорошо видно, когда сплочённое акробатическое трио пролетало мимо на сгрифоном. Как видно было и расширенные от страха глаза мага. Сама грифоница отчаянно махала крыльями и вопила так, что окружающие не оглохли только чудом. Хорошо, что мы пока не в горах. Засыпало бы нафиг. Прочим, не сразу, но грифонице удалось прекратить беспорядочный неуправляемый полёт, но тут же началось падение. Лорд Кайдэль хоть и эльф, но всё же небесплотное создание и своим весом неотвратимо тянул бывшую подопечную вниз к земле. Я глубоко вздохнула, осознавая, что роль спасателя в этой ситуации по плечу только нам с грифоном. На его светозарность глупо было рассчитывать, хотя он так как раз считал по-другому, так как смело прыгнул вниз, не особо на заботясь о последствиях для своих пассажиров. Ну что ж, сами навязались, пусть теперь и расхлёбывают. Дракон, который и с одним всадником всадником в воздухе держался только чудом, пополам с соседными молитвами Седака, с двумя же камнем полетел к земле, обгоняя ранее стартовавшее первое трио. Беспорядочно взбивавшие воздух крылья никак не исправляли ситуацию. Я нежно похлопала грифона по плечу, умудрившись не задеть ни одну из ран. Высший пилотаж, между прочим, и предложила: "Давай спасём хоть кого-то из этих придурков". Грифон, как мне показалось, тяжело вздохнул. Возможно, он просто набирал воздух в грудь перед началом спасательной миссии, а я приняла это за выражение эмоций. Как бы то ни было, умный зверь заложил крылья за спину и сорвался в такое крутое пике, что я не слетела с львиной спины только благодаря встречному ветру, свистящему в ушах как пароходный гудок. Большое спасибо ему за это, кстати. Грифон был тяжелее самки с двумя эльфами вместе взятых. К тому же, крылатая сопротивлялась как могла, и зверь быстро нагнал её, ухватил лапами лорда Кайдаля, шумно распахнул крылья, используя их в качестве парашютно-тормозной установки, и дёрнул вверх одним махом, прекратив затянувшееся падение. Грифоница закурлыкала что-то благодарно нежное. Я облегчённо перевела дух. Если его светозарность не устраивает моё соседство, сказал бы я бы съехал. Зачем же так? потрясённо выдавил лорд Лиэль. Я посмотрела вниз, ожидая увидеть огромных размеров лепёшку и горестно вопящих эльфов, потерявших разом половину королевской семьи. Но не тут-то было. Зелатой исправился таки с падением и теперь поднимался вверх, благополучно преодолев земное тяготение. Меня посетило смутное ощущение, будто внизу стоял батут, и дракон просто оттолкнулся от него лапами. Хотя где они взяли батут такого размера? Непонятно.